Глава вторая. Аня просыпалась всегда раньше меня. Похоже, что разница в часовых поясах сказывалась. Вот и этим не самым счастливым утром она начала расталкивать меня, чтобы вместе пойти за завтраком, пока там огромная очередь не образовалась. Пришлось вставать, права была племянница, буквально через час начнут вставать остальные несчастные, а стоять в очереди на жаре совсем не хотелось. Как и вчера, мы были далеко не первые. Хватало и других жаворонков, которые уже толпились около полевой кухни. Кто-то приходил со своими тарелками. У нас такой роскоши не было, поэтому нам накладывали еду в пластиковую посуду. "Саш, давай только в палатку не пойдём", предложила девочка. "Там жутко воняет". "Давай", согласился я с ней. "Пойдём тогда на траве посидим. Этот газон явно не скоро хозяевам пригодится". В нашей палатке на самом деле очень сильно воняло, причём и я вносил свой лепту, так как давно не мылся, а Аня, когда вернулась с моря, в душе сполоснулась. Солдаты обещали, что как только будет такая возможность, они привезут воды, и все желающие смогут искупаться. Воду из реки брать не советовали, так как там много заразы. Это неудивительно, я своими глазами видел несколько трупов в воде у самого берега, которые пока никто не убирал. Руки не дошли. Продолжался разбор завалов, а там ещё находили живых людей. В общем, желание помыться в реке у меня пропало, как у остальных живущих в палатке. Пока приходилось дружно вонять. Питьевую воду нам выдали, поэтому после обеда мы решили хотя бы мокрым полотенцем себя протереть. Я остался ждать Аню на улице, а она пошла за полотенцами в палатку. Так себе водные процедуры, но хоть что-то. Закончив умываться, я достал телефон в надежде, что связь появилась. Только даже включить его не успел, как сильно начала болеть голова, как будто у меня высокая температура. Увидел, что Аня тоже схватилась за голову и тоненько завыла. Да что, блин, за фигня такая? Неужели отравились чем-то? Но нет, боль прошла так же быстро, как и началась. "Ты как?" спросил я девочку. "Голова болит", пожаловалась она. не проходит, а ещё тошнит. Давай к врачам сходим, может, таблетку какую-нибудь дадут. Я помог девочке подняться, у неё действительно был скверный вид. Бледная, на лбу выступили бусинки пота, только отойти мы далеко не успели. Из палатки, расположенной неподалёку, раздался дикий крик, да такой, что мы оба подпрыгнули на месте. Потом ещё в одной заголосила какая-то женщина. А уже секунд через 5 на улице вокруг стоял такой ор, что хоть уши затыкай. Я так и замер на месте, не понимая, что происходит. Аня тут же забыла про свою головную боль. К тому же, в палатке офицеров раздались выстрелы. Кто-то дал длинную очередь из автомата. Бегом в укрытие. Наконец пришёл я в себя, после чего подхватил девочку и метнулся за кучу мусора, чтобы хоть что-то было между нами и тем идиотом. который открыл стрельбу в лагере, где полно гражданского населения. Из палаток начали выскакивать люди, причем некоторые из них были в крови. Крики не прекращались, а только усиливались. Началась страшная суматоха. «А-а-а!» – услышал я около себя пронзительный крик. Кричала Анюта. Резко обернувшись, увидел, как к нам, шатаясь, идет какой-то мужик, у которого лицо было в крови, но не это меня испугало – На кровь за это время я насмотрелся, так что её меня не удивить. Больше всего меня напугали его глаза, чёрные, вообще без рачков и белков. Он целенаправленно шёл на нас, его вообще не смущало происходящее вокруг. Наркоман какой-то должно быть. Эй, мужик, а ну вали отсюда, придурок, зарал я, больше пытаясь подбодрить себя, а не напугать этого наркошу. Мои слова не произвели на мужика никакого впечатления. Он продолжал топать к нам. Пришлось взять кусок арматуры, который нашёл в хламе около нас, сам просился в руки. Можно было выскочить отсюда и убежать, ничего позорного я в этом не видел, только вот стрельба ещё продолжалась, даже усиливалась, так что уходить из укрытия было бы глупостью. Был бы я один, то попытался бы уйти, но если случайно пуля заденет Аню, я себе этого никогда не прощу. Так что пришлось остаться. Впрочем, солдаты тут у нас вроде адекватные, поймут, если я этого мужика покалечу. Арматура мужика не впечатлила, поэтому пришлось размахнуться и нанести ему удар по плечу, чтобы хоть боль его в себя привела. Мужик пошатнулся, но не упал, как я надеялся, а что-то замычал и резко ускорился. Я такого не ожидал, поэтому не успел отскочить, да ещё и Аня стояла позади, так что повалил меня мужичок на землю. И теперь пытался зубами дотянуться до моего тела. Отвали, придурок, зарал я, упёршись арматурой ему в шею. Хорошо, что при падении её не выронил. С большим трудом удалось сбросить его с себя. Надо же, вроде бы дохлый наркоша, а сил как у быка. Эта мысль пронеслась в моей голове как-то отстранённо, а в следующий момент мне пришлось нанести ещё один удар, только на этот раз по голове. Дело в том, что Аня успела отскочить в сторону и теперь пятилась назад, споткнулась и упала. В это время мужик рванул к ней прямо так с низкого старта. Пришлось ударить его по голове. Силу я не рассчитал, хотел просто вырубить, но вмятина на черепушке говорила о том, что я ему как минимум серьёзную травму нанёс, а как максимум убил. Наркоман сразу же обмяк. В этот момент меня как будто толком ударило, не сильно, а так пощекотало немного. Подивиться таким вывертом своего организма я не успел, так как на меня пёры ещё один ненормальный. На этот раз медлить я не стал, ударил сразу же в голову. Когда мне удалось немного осмотреться, таких идиотов было половина лагеря. Они нападали на людей, причём одну женщину метрах в 20 от нас рвали зубами. Недавно казавшийся таким безопасным лагерь превратился в ад, а самое страшное, что мы были в центре этого ада. Требовалось куда-то спрятаться. "Давай за мной", скомандовал я Ане, она часто закивала головой. Отбросив от себя очередного ненормального, я рванул к какому-то строению, чудом пережившему землетрясение. Это был небольшой сарайчик, в котором хранились мётла, вёдра и прочий инвентарь. Наш лагерь находился на территории особняка. Сам дом развалился, а вот сарайчик частично уцелел, по крайней мере, три стены из четырёх. В него мы и заскочили. Вет племяннице мне не нравился. Она была такой же бледной и с трудом волочила ноги, приходилось помогать ей идти. В то, что это шок от происходящего, я не верил. Она ещё раньше почувствовала недомогание, как и я. А вот только у меня всё быстро прошло, а у неё, похоже, нет. Причём моё состояние ухудшалось на глазах. Пришлось приложить ещё одного ненормального, который решил следом за нами в сарай пойти, причём бил его сразу по голове, после чего заскочил в строение и замер, чтобы не выдавать себя. Стрельба и крики продолжались, но у меня складывалось ощущение, что солдаты стреляют только в тех, кто на них нападает, видно сами в шоке от происходящего. Блин, неужели какое-то химическое оружие применили? Вот часть людей, тех, кто послабее, сошли с ума. Взглянув на племянницу, я понял, что дела совсем плохи. Она привалилась к стене и закрыла глаза, причём на мой голос не отзывалась, как будто потеряла сознание. В голове роились мысли, я просто не понимал, что делать: попробовать прорваться к врачам, так там стрельба идёт, да и не пойдут они сюда, даже если очень захотят помочь. Можно, конечно, попытаться уговорить Только вот пока я там бегаю, мою племянницу могут съесть. Тут к сараю вышел ещё один наркоман, увидев меня, сразу же ускорился, чтобы побыстрее добраться. Скоты друг на друга что ни нападают, размахнувшись, я проломил ему голову, а потом ещё троих уложил. Кошмар, если это просто психически больные люди, то пожизненный срок мне обеспечен. Не поймут наши власти такого, причём будь я хоть 1000 раз прав, на свободе не оставит и плевать им на то, что сейчас я свою жизнь защищаю и жизнь родного мне человека. Побояться, что в будущем могу и свою правоту битой в оппонентов колоачивать. Да что за фигня. Последняя моя мысль относилась к каким-то буквам, которые бежали слева, причём на грани видимости. Я сначала не обратил на это внимания, но они не торопились пропадать. Такое ощущение, что стоишь в очках, а слева на линзе имеются буковки. Они тебе не мешают, да и прочитать ты их не можешь, но краем зрения видишь. Я даже руками по лицу провёл, само собой никаких очков не обнаружил. Пока нас снова не заметили, сосредоточился на надписи. Неожиданно она резко расширилась и стала мне хорошо видна, как будто ноутбук резко к лицу пододвинули. Я даже назад попятился и упал, чуть Аню не задавил. Прочитав надпись на русском языке, я чуть рот не открыл. Всё. Вот и у меня кукушка потекла. Поздравляю. Защищаю свою жизнь, вы забрали чужую, а значит, вам даруется шанс жить в новом мире. Убивайте своих врагов, крошите монстров, и, может быть, пройдя тысячи бив, вы станете равным богам. Ниже у меня спрашивали о том, хочу ли я выбрать класс, только вот мне было не до этого. Казалось, что я сейчас с ума сойду. Даже к стене привалился и закрыл глаза на несколько секунд, но надпись не пропадала. "Да как тебе убрать?" прошептал я и замахал руками перед глазами. Надпись исчезла, точнее снова переместилась и стала едва заметной для левого глаза. Я посмотрел на Анну. Она была уже совсем плоха. Потрогав её лоб, содрогнулся. У неё была очень высокая температура. Нужно было выползать из своего укрытия и что-то делать. Крики вроде прекратились, да и стрельба стала гораздо реже, но из самого города то и дело доносились автоматные очереди. Я огляделся, повсюду были эти сумасшедшие. Некоторые просто стояли, а некоторые поедали трупы. Блин, меня чуть не стошнило. И как я до этого не чувствовал запаха? Хотя тут и без этого доносились не самые приятные ароматы, вот и не обращал внимания. Ладно, ерунда это всё. Что с племянницей делать? Как спасать? Вдали послышался гул моторов. Вот же похоже, что военные оставляют лагерь. Тут же только сумасшедшие остались, остальные люди сбежали, у кого была такая возможность. Я снова спрятался в своём укрытии, а Аня уже сползла на землю и свернулась калачиком. Значит, я имею право жить в этом мире, потому что убил этих наркоманов. Значит, и моя племянница должна это сделать. План у меня был прост. Нужно заманить одного сумасшедшего сюда. побить его как следует, а потом вложить в руку племянницы арматуру и добить. Может, засчитают за убийство. Блин, даже самого тошнит от этого бреда. Может, я просто с ума схожу? Впрочем, откладывать свой план я не стал. Племянница умирала, а врачей поблизости нет. Сам же я понятия не имел, что делать. Я от простой температуры-то не знаю, как лечить, а тут такое вокруг творится, что в самом страшном сне не приснится. Недолго думая, я поднялся Заметил какого-то худого парня стоящего неподалёку и кинул в него камень. Это существо сразу определило, откуда его атаковали, и посеменило ко мне. Хорошо, что остальные за ним не побежали. Я приготовился к схватке, крепко сжав в руках арматуру. Супостат ответил сильным ударом по руке, вроде бы даже сломал её. Существо отлетело в сторону, но тут же атаковало снова, очередной удар только по другой руке, снова отправило его на землю. Так я его и молотил, пока он сильно не замедлился, потерял активность. Когда ударил последний раз, существо вообще обмякло и едва шевелило конечностями. Блин, я в мясника превращаюсь. Подтащил побитого парня к девочке. Если она сейчас очнётся, то всю жизнь будет меня бояться, а то и ненавидеть за такую жестокость. Впрочем, я это существо за человека не считаю, как разных маньяков. Вложив арматуру в кулачок девочки, я сжал его и нанес еще несколько ударов, стараясь не принести боль племяннице. Существо окончательно затихло, и я отчетливо почувствовал, как племянница вздрогнула. Блин, неужели сработало? Быстро вскочив на ноги, я выволок труп наружу, чтобы не пугать Аню. Отметил для себя, что на тело смотрю как-то спокойно, даже самому неприятно за себя стало. «Ну да, привык я к изуродованным трупам, пока мы их откапывали, но этого-то я сам убил и ничего». «Наверное, точно с ума сошел». Когда вернулся, обнаружил, что девочка смотрит на меня. Ее болезнь как будто испарилась, даже бледность пропала, и это за несколько минут. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я, потрогав лоб девочки. «Нормально, только очень страшно. Тот сумасшедший отстал от нас?» «Да», – соврал я. «Ничего страшного не заметила?» Нет, повертила головой девочка. Посмотри внимательно слева. Да не верти ты головой. Видишь буквы? Ой, взвизгнула Аня и замахала руками. Тихо ты, зашептал я. Сейчас сюда целая толпа прибежит. У меня буквы перед глазами, зашептала девочка. Что это такое? Не знаю, у меня такая же надпись, как в игре, выдохнула девочка. Ой, тут написано, что я кого-то убила, а я никого не убивала. «У меня тоже написано», – буркнул я. «Надо же, никаких тебе вопросов, откуда и как-то вообще возможно, я не услышал. Как будто так и надо. Попали, блин, в игру, только в очень страшную». Девочка молчала, видно ковырялась в интерфейсе, даже язык от усердия высунула. Я и не мешал, обдумывал, что дальше делать. «Похоже, что вывозить нас отсюда никто не собирается, а значит нужно как-то самостоятельно выбираться из-за подни» и добираться до дома. Сначала в Краснодар к сестре, а потом в Башкирию начну пробираться. Транспорт есть у Андрея, мужа Валентины, так что все вместе и рванем на Урал. Родственников у нас там много, а значит легче будет жить в новой реальности. Чувствую, что сейчас нужно опасаться не только этих наркошек, а еще и простых людей. Как мне кажется, если на убийство пошли нормальные люди, такие как я, то затаившиеся маньяки и подавно. Такие, кто только рад отобрать чужую жизнь, чтобы самоутвердиться в своих глазах, мол, какой он крутой. Ого, уже седьмой уровень, вырвал меня из размышлений голос Ани. Что? Не понял я. У тебя уже седьмой уровень, а у меня только первый. Какой ещё уровень? А ты класс не выбрал, что ли? удивилась она. Так покопайся в интерфейсе. Вот же, тут думаешь, как же вымотсюда выбраться, а она предлагает покопаться в интерфейсе, грамоманка. Блин, ладно, пока всё равно ничего путёвого не придумал, так что буду выбирать. Снова перевёл взгляд на надпись и передо мной возник интерфейс. Вы желаете выбрать класс? На этот раз я согласился с этим предложением, передо мной возник столбец, где предлагалось выбрать класс. Список был внушительный. Только вот наверху были боевые классы, а не же мирные, само собой второй столбец мне вообще не подходил. Так что ремесленник из той задницы, в которой я очутился, выбраться просто не сможет. Ты кого выбрала? спросил я Иоани. Теперь я маг-целитель, сообщила она мне с гордостью, а потом её руки засветились зеленоватым светом. У меня и два челюсть на пол не упала. А девочка тихо засмеялась, увидев моё ошарашенное лицо. Блин, тоже что ли мага взять? задумчиво произнёс я. Бери воина, посоветовала племянница. «Ты будешь впереди идти, а я тебя лечить. Ты что, ни разу в игры не играл?» «В такие нет», – буркнул я. «И вообще разговаривай тише. Не забыла, что у нас за стеной не самые добрые соседи». Девочка провела руками по губам, как будто закрывала замок, и я погрузился в дальнейшее изучение интерфейса. Все-таки решил послушать племянницу и выбрать воина. Жаль, что никакого описания под классами не было, как их развитие». Видно те гении, которые нам эту фигню в голову вставили, позаботились о том, чтобы жизнь людям мёта, мне казалось. Самое плохое, что позже нельзя будет класс менять. После того, как я сделал свой выбор, появилось описание. Поздравляем. Вы выбрали класс Воин. Теперь вам доступно любое холодное оружие, а также тяжёлые доспехи. Дальнейшее описание вашего класса будет доступно по мере его развития. очень информативно, хоть бы какой-нибудь ветв развития предоставили, вообще ничего не сказали с волочи. Ладно, некогда плакать, нужно дальше развиваться. А дальше стало интереснее. Мне сообщили о получении уровней вплоть до седьмого и предложили распределить очки характеристик. Свободных было 21. Похоже, по 3 за каждый уровень. Список первоначальных характеристик не порадовал. Всего их было 4: сила, ловкость, интеллект и харизма. Причем в трех у меня стояло по двоечке, а в интеллекте вообще единица. Вот же никогда себя валенком не считал, если только немного. После распределения очков характеристики выглядели так. Сила 12, ловкость 7, интеллект 6, харизма 3. И вообще, мне нужно поподробнее разобраться в этом, чтобы не натворить делов. Я же совсем не знаю, какая характеристика за что отвечает, а это плохо. Жаль, что посоветоваться не с кем. Сомневаюсь, что кто-то знает про это. Конечно, они играла в выграт, только это не означает, что тут всё то же самое. Также было предложено выбрать себе имя. Написал своё Александр. К счастью, оно не было занято, а может тут вообще подобного нет. Как хочешь, так себя и называй. После распределения всех полученных очков у меня прибавилась жизнь и мана, причём жизни теперь у меня было 36, а сначала всего 4. Похоже, что ее в три раза больше, чем силы, если не ошибаюсь. Маны же было двенадцать. Нафига она мне нужна? Я так и не понял. Это же вроде для магов нужно, а не для воинов. Ладно, позже разберемся. Когда наконец свернул окошко, то с удивлением обнаружил, как все вокруг изменилось. В первую очередь посмотрел на племянницу. Над ней светилось ее имя и уровень. Интересно, а нас так любой может видеть?» Неплохо было бы, если бы мы могли скрывать свои уровни от недобрых глаз. Арматура, которая лежала у меня на коленях, тоже преобразилась. Ржавая арматура, качество плохое, одноручно-двуручное оружие. Урон 13, 1 плюс 12. Ага, значит ее личный урон всего 1 плюс сила 12, все понятно. В процессе разбора я понял, что тут проходят и критические удары. Видимо, когда противника по башке бьешь. А так любое существо можно забить, даже если постоянно наносить ему урон только по ноге. По крайней мере, я очень на это надеялся. Ну что, разобрался? спросила меня Аня, когда увидела мой осмысленный взгляд. Не полностью, но пока и так достаточно, дальше видно будет, ответил я. Что дальше делать будем? Как отсюда выбираться? Тут что жевых людей вообще не осталось? Не знаю, солнышко, вздохнул я. Как-то будем выбираться, заманивать сюда твари по одной, может, понемногу всех перебьём. Мои слова нисколько не смутили девочку, как и то, что я собрался заняться массовыми убийствами. Да и меня, если честно, это тоже особо не тревожило. Сейчас главное, что нас самих тут сожрать могут. Уверен, что вместе с этим интерфейсом нам в мозги вставили что-то ещё. Иначе почему мы так относимся к людям, с которыми совсем недавно из одного котла ели? Выглянув наружу, я замер около недавно забитого трупа, над ним висел прозрачный ящик. Это что ещё за хрень? Я протянул к нему руку и едва только его коснулся, как он тут же исчез. Фика его знает, куда он пропал, может, карман какой-то есть пространственный. Ну, что ты встал? Поторопила меня девочка. Пошли уже сражаться. Успокойся, воительница. Я тут какой-то ящик нашёл, притронулся к нему, а он пропал. Это лут, просветила меня Аня. Давай посмотрим, что там. Последнюю фразу она произнесла слишком громко. Нас услышали четыре твари и сразу рванули в нашу сторону. Причём на этот раз я видел, что они из себя представляют. "Готовься к бою", скомандовал я. "К нам бегут простые зомби".